В VI веке тюрками называли небольшой народ, обитавший на восточных склонах Алтая и Хангая. Путем нескольких удачных войн тюркам удалось подчинить себе все степи от Хингана до Азовского моря, и подданные великого Каганата, сохранив для внутреннего употребления собственные этнонимы, стали называться также тюрками, поскольку они подчинялись тюркскому хану. Когда арабы покорили Сагдиану и столкнулись с кочевниками, то они всех их стали называть тюрками, в том числе Угров, Мадьяр. Европейские ученые в XVIII веке называли всех кочевников «Летарта», а в XIX веке, когда вошла в моду лингвистическая классификация, присвоили название тюрок определенной группе языков. Таким образом, в разряд тюрок попали многие народы, которые в древности в их состав не входили, например, якуты, чуваши и гибридный народ – турки-османы. Последние образовались на глазах историков путем смешения небольшой орды туркмен, пришедших в Малую Азию с Артогрулом, газиев, добровольных борцов за ислам, аналог крестоносцев, славянских юношей, забираемых в янычары, греков, итальянцев, арабов, киприотов и тому подобное, поступавших на флот ренегатов французов и немцев, искавших карьеру и фортуну, и огромного количества грузинок, украинок и полек, продаваемых татарами на невольничьих базарах. Тюркским был только язык, ставший государственным, потому что он был принят в армии. И эта мешанина слилась в монолитный народ, присвоивший себе название «турк» в память тех степных богатырей, которые тысячу лет назад стяжали себе славу на равнинах Центральной Азии. Опять этноним отражает не истинное положение дел, а традиции и претензии. Модификация же этнонима «татар» является примером прямого камуфляжа. До XII века это было этническое название группы из 30 крупных родов, обитавших на берегах Кирулена. В XII веке эта народность усилилась, и китайские географы стали употреблять его как название всех центральноазиатских кочевников – тюркоязычных, монголоязычных и тунгусоязычных, в том числе монголов. Когда же Чингисхан в 1206 году объявил официальным названием своих подданных имя «Монгол», то соседи по привычке некоторое время продолжали называть монголов татарами. В таком виде слово «татар» как синоним слова «монгол» попало в Восточную Европу и привелось в Поволжье, где местное население в знак лояльности хану Золотой Орды стало называть себя татарами. Зато потомки первоначальных носителей этого имени стали именовать себя монголами. С этого времени возникла современная научная терминология, когда татарский антропологический тип стали называть монголоидным. а язык поволжских тюрок-кипчаков — татарским языком. Иными словами говоря, мы даже в науке употребляем заведомо закамуфлированную терминологию. Приведенных примеров достаточно, чтобы констатировать, что этническое название или даже самоназвание и явление этноса как устойчивого коллектива особей вида Homo sapiens отнюдь не покрывают друг друга. Поэтому филологическая методика и следующие слова — для этнологии неприменимо, и нам надлежит обратиться к истории, дабы проверить, насколько эта дисциплина может помочь при постановке и решении нашей проблемы.